Солдаты перехватили его на полпути, появились словно из ниоткуда, из боковой улочки. Миг, и Юрий оказался в тесном кольце. Обнаженные мечи солдат недвусмысленно оттеняли серьезность их намерений. Десятник с коричневой каймой на плаще присутствовал, причем не тот, которого видел Юрий в таверне и в лесу у схрона, другой. Присутствовал также и офицер, легко узнаваемый по плащу, из прекрасной, тускло поблескивающей на солнце ткани и дорогим на вид доспехом. Хайма на плаще была алой, как закатный багрянец, а шлем украшен затейливой вязью. «Руки держи на виду», — посоветовал десятник и добавил, обращаясь к одному из своих. «Обыщи его, Дага». Дага, плечистый на ростом добрых метр девяносто, ловко воткнул меч в ножны, шагнул и облапил Юрия за бока. Юрий только этого и ждал. Полшага назад и в сторону. Полуоборот, захват, бросок. Детина, задрав ноги, свалился на троицу своих приятелей. Да так, что все скопом повалились на край дороги. Меч Детина остался в руке у Юрия. Остальные солдаты ничуть не растерялись. В следующие несколько секунд Юрий был занят исключительно тем, что пытался не лишиться меча. Солдаты явно не желали его зарубить, только обезоружить. И их было пятеро. Юрий не впервые держал в руках меч, но ведь пятеро. В общем, пришлось выбирать и выбирать быстро. Либо уходить с мечом в руках, либо смириться с его потерей. В принципе, даже без меча Юрий мог бы некоторое время продержаться, но подобные физические упражнения трудно назвать приятными. Поэтому Юрий опрокинул ближайшего солдата ловкой подножкой, отступил и получил короткую передышку, которую не замедлил воспользоваться. Стойте, заорал он, обращаясь, в основном к офицеру, вы хотите поговорить? Хотите, чтобы я пошел с вами? Так я сам пойду, только уберите оружие. Офицер вопросительно прищурился. «Пойдешь?» Солдаты, рвавшиеся в атаку, были остановлены коротким властным жестом. Но мечи они продолжали сжимать, и в глазах у каждого мечника полыхала ревнивая злость. Похоже, они и один на один с противником не привыкли терпеть поражение. А тут один-единственный чужак, далеко не богатырского сложения, сумел устоять против девятерых. «Пойду». «Тогда давай, бросая клинок». Думать было некогда, и Юрий рискнул. «Бросаю». Меч мякнулся на подсыхающую дорогу. «Взять его», не меняя тона, скомандовал офицер. И солдаты все-таки ринулись в атаку. «А чтоб тебя!» — выругался в сердцах Юрий и умолк, дабы не потерять дыхание, а стало быть и темп. Без меча было куда труднее. И тем не менее Юрий продержался почти полминуты. А потом его что-то очень сильно ударило справа под ребра. От удара он пошатнулся, Судорожно глотнул в расставшего густым, как кисель воздуха. В глазах потемнело. Напоследок он ощутил еще несколько ударов в корпус и по голове. И отключился. Чуть в стороне арбалетчик деловито перезарядил свое оружие. Болты у него были с круглыми тупыми наконечниками. Над упавшим разведчиком сомкнулись сапиоратники. Здешняя солдатня явно никогда не слышала о принципе «лежачего не бьют». «Эй, полегче!» – сказал офицер и досадливо поморщился. «Его еще допросить надо бы. Полегче, я говорю». «Заур, Мончи, ну-ка поднимите его. да обыщите как следует, а то вынет кинжал и перережет ваши поганые глотки». Солдаты Галдя выполняли распоряжение офицера. Юрия несли по городской улице, и это тоже не привлекло зевак. Впрочем, пеломенский разведчик все равно не мог всего оценить, ибо был без сознания». Очнулся он от обрушившейся на лицо и грудь водяной струи. Здоровяк Дага хмыкнул и поставил пустое деревянное ведро подле себя, а руку поспешно переместил на рукоять меча. Бока и правая рука у Дага все еще болели. Юрий очень хотелось застонать, но привычным усилием воли он подавил это недостойное желание. Вместо стона он взглянул сквозь прищуренные ресницы. Напротив восседал на принесенном откуда-то стуле офицер. Рядом переминались с ноги на ногу два десятника, в том числе и вчерашний знакомый. Ну и солдат в поле зрения насчитывалось десятка-полтора. Заметил Юрий и троих арбалетчиков чуть в стороне. Вот чем они меня под ребра саданули, запоздало догадался он. Как же это я раззяво проглядел арбалетчиков. Очнулся, довольно прокомментировал кто-то. Говорю же, мы его не шибко били, ваша верность. Офицер оставил это замечание без ответа. Юрий открыл глаза и попробовал сесть. Получилось. Машинально потрогал грудь, и ему моментально полегчало. Он нащупал менеджер экипировки и сразу пообещал себе. Все, больше никаких лихачеств, броню и антиполе, и пусть подавятся своими тупыми арбалетными стрелами, пусть полягут от своих же ударов. Как там заряд? Заряд полный, как и положено. Только лучевую шпагу отобрали, гады. «Ну что?» – осведомился офицер. Да нельзя скучным голосом. «Будем вставать и говорить? Или будем валяться?» И в сторону одному из солдат. «У тебя сапоги с подковами?» «С подковами, ваша верность», — осклабился солдат. «Аккурат годятся по ребрам шуровать». Офицер многозначительно покашлял и лениво забросил ногу за ногу. Юрий меланхолично включил поле. «Теперь обладатель сапог с подковами мог в волю пинаться». С тем же успехом и с теми же ощущениями можно было пинать незыблемую гранитную скалу. «А еще одного стула случаем не найдется?» – спросил Юрий скучным голосом и потихоньку огляделся. По-настоящему, а не сквозь прищуренные веки. Находился он в центре небольшого дворика, заключенного меж четырех мурованных стен. Посреди одной из стен помещались массивные ворота. Противоположная явно была стеной здания – двускатная крыша, и несколько узких, похожих на бойницы оконец, явственно об этом свидетельствовали. Дверей Юрий не разглядел, но особо приглядываться было некогда. Двое солдат по виной сигнала офицера в развалку приблизились к Юрию вплотную. «Вопросов у меня для начала два», – сообщил офицер, с интересом наблюдая за реакцией Юрия. «Куда вы дели боргу, и кто вы, черт вас побери, такие?» «Вы», – отметил Юрий машинально, – «он и об остальных знает». «Борга умер», честно признался Юрий. «Не знаю, от чего. «Мы с ним даже поговорить не успели». «А где тело?» «В лесу, спрятано». «Я жду ответа и на второй свой вопрос». Юрий не нашелся, что придумать сходу. «Ну?» Голос офицера становился все более нетерпеливым. «Ели помочь тебе слегка, чтоб язык развязался?» Солдаты одновременно протянули руки. Юрий хладнокровно задействовал шоковую защиту. Оба громила естественно, получили свое и благополучно растянулись на посыпанном гравием земле дворика. Буквально через секунду защита схавала три арбалетных болта. Энергия летящих снарядов благополучно отвелась, а сами болты просто опали к ногам Юрия. «С самого начала нужно было так», — подумал Юрий с легкой досадой. «Включить защиту, а не понтоваться и не махать руками-ногами». «Блин, не мальчик же, а все равно дурака валяю».